Глава 7 Салатовое платье. Нина. Машина медленно поднимается по извилистой дороге. За окном мелькает южная природа, и за деревьями, наконец, проглядывает озеро, блестящее, как полированный обсидиан. Вот и наша резиденция. Норкин показывает рукой вперед. На вершине холма, среди сосен и можжевельника, На поляне стоят несколько просторных палаток в виде полусфер. Целое поселение. Я никогда раньше не видела такие палатки. Сверху каждую палатку обрамляет какое-то сборное устройство, как кокон. Настоящие инопланетные капсулы. В центре общая зона с низкими диванами, под навесом и открытым костром. Чуть поодаль – кухня и биотуалеты стилизованные под деревянные домики. Все новое, видно, что только что построенное. Кругом чисто, не видно ни одной щепки, как будто кто-то пропылесосил поляну и вычистил реальность. Машина останавливается у одной из палаток. «Ну, вы обустраиваетесь, отдохните с дороги, можете погулять сходить», — говорит нам Норкин. «Восемь ужин и общая сходка». «Сегодня день нерабочий, просто знакомство и разная болтовня. Ты к чату подключился?» — спрашивает он Андрона. «Да, все норм. Осталось немного времени, мы далеко не уйдем. Разве что спустимся к озеру посмотреть. И то можем не успеть. Я сам здесь был один раз всего, и довольно давно», — отвечает Андрон. Вхожу в палатку. Внутри все светится. То есть, как будто там электричество проведено. Ощущение, что я попала в будущее. Все такое необычное. место полно. Есть гостиная с креслами и столом, на котором стоит красивый букет. А за перегородкой спальня с широкой настоящей кроватью. Чуть поодаль необычный переносной шкаф для одежды с висящими пустыми вешалками. Внизу свернуты два махровых халата, И лежат две пары резиновых тапочек, как в отеле. Смотрю с удивлением, которое не могу скрыть. «Здесь что? Электричество есть в лесу?» Смотрю на Андрона. «Нина, что за деревенщина? Это современная палатка. Здесь стоят солнечные батареи, у тебя есть выход в интернет, подзарядка, дистанционное управление светом, сенсорный экран, утюг можешь включить». — Погладить мужу рубашку. — И шнурки заодно. Или у тебя кроссы на липучках? — Да нет, я же не космонавт. — Ой, смотри! — показываю я ему на кровать. — Что там? — Только одна кровать. — Нин, хватит уже. — А ты знаешь, что я ни разу не была замужем? Вот впервые вышла. Скомканно получилось как-то. Свадьба в смысле. Я волнуюсь. Первая брачная ночь не очень получилась. Я плохо запомнила. Андрон щурится и улыбается. — А парень? Парень-то у тебя был? — Нет. Я болела очень на третьем курсе. Он меня бросил. А больше мне никто не нравился. Делаю я грустное лицо. На самом деле, оно само собой сделалось. Я когда вспоминаю о Роме, мне всегда тоскливо и жалко себя до обморока. Он был аспирантом у нас в пищевом. Старше меня на восемь лет. Папаша у него был чиновником каким-то, высокопоставленным. Короче, Рома был типичным мажором. Это я сейчас только понимаю. Ему были не нужны мои проблемы. Зачем я ему это сказала? Дура. Подумает еще, что я никогда никому не нравилась. У меня было двустороннее воспаление легких. Я полгода лечилась. Брала академку. Помню, мне столько уколов ссадили, что на попе не осталось живого места. Меня родители выхаживали. Они не верили, что я не выживу. Как же было тяжело. Похудела на двадцать килограмм. Я до болезни была пышечкой с круглыми формами. Рома ушел к Анюте, моей подруге. А может, она ему и без моей болезни нравилась, и он крутился обеими. Зря я их познакомила тогда. У нас с ним не было секса даже. Мы просто встречались и целовались. Я до сих пор не знаю, любила ли я его, что так мучилась, когда узнала, что он с Анютой, или мне просто стало обидно. Обида, говорят, хуже ревности, хотя они, как правило, вместе. Встретила бы его, дала бы по морде. Да, примитивно рассуждаю, но ведь сволочь. Хотя в таких вещах правды нет» не о том думаешь бросает мне андрон шефу неохота говорить на эту тему у него сделка впереди судьба бизнеса решается на ближайшее время а я тут со своими нюнями никому я не интересна кроме моих старичков любимых а с ними тоже часто быть не могу надо работать и им помогать чё то захотелось к маме с папой теплоты и нежности Осталось 20 минут до ужина. Прямо рявкнул шеф, и я вздрогнула. Хорошо, я в душ тогда сбегаю. Мне нравится, что в палатке есть перегородки. Быстро переодеваюсь в халат, хватаю полотенце и бегу в душ. Надену салатовое платье, раз ему приспичило, чтобы я эти платья носила. Быстро ополаскиваюсь и лечу обратно. Через 20 минут мы оба готовы. Идем знакомиться с компанией высоких гостей. — А ты ничего, так получилось, — произносит Андрон, осматривая меня перед выходом. — Я тебе не Галатея, а получилось я благодаря маме и папе. — Тсс, малявка, идем. Все уже там, на специальной, крытой тентом деревянной площадке. С одной стороны организован буфет с разными коктейльными конопешками и стоят напитки. С другой – длинный сервированный стол, примерно на десять персон. Народ тусуется в середине. К нам сразу подходит официант с подносом, на котором два бокала шампанского. Я делаю глоток. «Вкусно, блин!» Андрон тут же мне подмигивает. «Не волнуйся. Я помню. И хватит мне постоянно об этом напоминать. Огрызаюсь я. Ну, кому приятно?» Мы начинаем здороваться. «Нина, это Виталий и Алина», — представляет Андрон Сучковых, своего первого конкурента. «О, мистер Шульц, рад тебя видеть!» «Очень здорово», — отвечает немного не в швейцарец. «Рядом стоит женщина лет сорока в коричневом платье в белый горох, как у Джулии Робертс, красотки. Мне даже страшно как-то. Она и внешне на нее похожа, со своим рыжим каре». Это моя жена Мартина. Она говорит по-русски лучше всех в Швейцарии, не считая самих русских, которые там живут. — Нет, Ганс, лучше всех швейцарцев по-русски говоришь ты, — отвечает Мартина. — Я так рада, что вы говорите по-русски. Улыбаюсь я. — Нина, разреши мне познакомить тебя с еще одним моим страшным конкурентом, известным молокососом Татарстана, Удмуртии и Пермского края, Рогозиным романом и Анютой, — говорит торжественно Андрон. А у меня сердце сейчас выскочит из груди, и во рту пересохло. Я сжимаю в руке бокал шампанского, но пить оттуда мне нельзя никак. Странное мгновение, то ли картинка из другой реальности, потому что я могла быть Анютой, или меня зачем-то догоняет прошлое.